Триста 326. Гуру. Надо, чтобы земное перевешивалось духовным, иначе регресс. Две силы действуют в человеке. Одна тянет вниз, другая — вверх, и которую то из двух обязательно перетягивает. Взглянув на любого человека, можно сказать, что в нем перетянуло. Также можно знать и ощущать в себе самом. И хорошо, когда преодолевает силы, влекущие кверху. Выбор зависит от воли, которой свободно всегда его сделать. Мы сделали этот выбор давно и следуем его неуклонно. Не может быть колебаний о правильности избранного пути. Может, сил не хватить, и могут быть испытания и трудности, но направление и путь остаются неизменными на все жизни. В этом особенность сужденного ученика. В этом сила вступивших на великое служение, в этом смысл великого делания. а сознание этого знаменует собою черту, за которой возврата назад уже нет.